В эпоху феодализма в Японии функционировали также приходские школы терракоя, в которых обучали чтению, письму и счету. Эти школы посещали дети, горожан и крестьян, в них обучались и взрослые. Обучение в таких школах осуществлялось исключительно на добровольных началах. После реставрации Мэйдзи, Когда Япония стала усиленно развивать свою экономику, потребовалось большое количество формально обученных работников. В стране впервые за ее историю была создана единая система образования, включающая начальную, среднюю и высшую школы. В правительственном акте 1872 года указывалось «Мы надеемся» что наступит такое время, когда неграмотных не будет ни в одном селе, ни в одном доме. Всеобщее обязательное четырехлетнее обучение было провозглашено в Японии еще за три десятилетия до XX века. В 1907 году правительство ввело шестилетнее обязательное обучение. Уже в первые десятилетия XX века шестилетнее образование – получало до 99% детей. Только через 40 лет после этого, то есть в 1974 году, Япония перешла к обязательному девятилетнему обучению. Немного статистики. Японский учебный год начинается 1 апреля, а заканчивается в марте. Он разделен на три семестра, С 40-дневными каникулами в июле и августе и с зимними каникулами в конце декабря. Японские дети посещают школу 240 дней в году, включая занятия по субботам. В США учебный год длится 180 учебных дней. Классы в японских школах по установленной норме могут доходить до 45 человек. В 1970 году 56,7% японцев заканчивали среднюю школу 1-й и 34,1% среднюю школу 2-й ступени. 8,9% получали высшее образование. Неграмотных в это время насчитывалось 0,3%. В 1982 году 94,3%. 0,2% учащихся поступили в среднюю школу второй ступени и 37,4% в университеты и колледжи. Как видим, цифровые показатели довольно внушительны. Однако главное в другом. Японская школа культивирует национальный дух японцев, формирует у своих воспитанников соответствующие нормы морали, закладывает и развивает у них черты национального характера. В японской школе, особенно в начальной, всегда воспитывались уважение к родителям и старшим, вера в друзей. Такое воспитание оставляло на психике японца неизгладимый след. Бывший премьер-министр Японии танака по этому поводу говорил, «Даже став взрослым, я до сих пор, думая о том, как жить, исхожу из тех основ, которые были заложены во мне еще в начальной школе». Не случайно, высказываясь по поводу реформы общеобразовательной школы, Танако призывал усилить нравственный аспект образования. Именно этот аспект и является той основной особенностью, которая отличает японскую общеобразовательную школу от западной. В предвоенное время в японской школе господствовала система «сусин», которая нацеливала учителей на воспитание у школьников целой системы националистических ценностей – преданность императору, национальное превосходство, бескорыстное служение буржуазному государству. После капитуляции система Сусин была упразднена, но в 1957 году она возродилась под названием «Дотоку». Из прежней системы устранили лишь явные ультранационалистические мотивы, сохранив ее конфуцианскую основу. Применительно к общеобразовательной школе это моральное воспитание, интенсивное обучение и беспрерывные экзамены. Японская начальная школа шаг за шагом переносит добродетели семейного воспитания в школьную атмосферу. Однако действует и система обратных связей. Самодисциплина, которую воспитывают в школе, внедряется в семейную почву. Тем самым семейная педагогика получает подкрепление. Происходит взаимодействие семейного и школьного воспитания учащихся. И там, и тут школьники сталкиваются с культом авторитетов. Дома – это авторитет родителей, в школе – авторитет учителя. Оба авторитета непререкаемы. Учащихся начальной школы настойчиво приучают к тому, чтобы безгранично уважать эти авторитеты. В результате, например, авторитет учителя так глубоко внедряется в сознание детей, что остается навечно в виде идеального образа. В школе воспитывается также и вежливое отношение к товарищам. Наиболее эффективно оно культивируется на тех ступенях школьной жизни, когда учащиеся вступают в подростковый или юношеский возраст. Японские подростки и юноши и в школе продолжают обучаться групповому поведению. Здесь оно превращается в устойчивый стереотип. Для этого учащихся вовлекают в групповые беседы, где каждый обязан открываться перед другими и объясняться по поводу допущенных проступков. Обычно конфликты, возникающие вследствие ребячьих шалостей, улаживают сами сверстники. Учитель берет на себя решение только наиболее сложных вопросов. Нередко в дело включаются и родительские советы класса.